Глава седьмая. Джейсон Джил носил в карманах две катушки с машинной лентой. Они всегда были с ним днём и ночью. Они были с ним и сейчас, когда он медленно шёл по ярко освещённому коридору, в который уже раз он бессознательно поднял руку и потрогал их через карман. Как магический амулет, подумал он с самой иронией. И мы же ещё обвиняем массы в том, что они подвержены предрассудкам. Впереди него включился свет. Позади него гигантские бронированные двери плотно закрылись, отсекая единственный выход из зала. Огромный компьютер стоял перед ним, неимоверная башня банков памяти и индикаторов. Дил был с вулканом 3 наедине. Только он и компьютер. Видимой была лишь незначительная часть компьютера. Основная же его часть терялась вдалеке, в местах, где Дил никогда не бывал, да и никто из людей не бывал. За время своего существования компьютер сильно расширил некоторые свои элементы. Для этого он расчистил место в граните и глинистом сланце. Уже давно он вёл в округе горнопроходческие работы. Иногда Джейсону Дилу удавалось услышать отдалённый звук работы бура, напоминающий высотой тона сверло стоматолога. Время от времени Дил прислушивался и пытался понять, где же именно ведутся горные работы. Но он мог лишь угадывать. Их единственная оценка роста и развития вулкана 3 могла основываться лишь на двух элементах: на объёме породы, вывозимой наверх в отвал, и на количестве разнообразий и назначении сырья, деталей и инструментов, что заказывал компьютер. Сейчас, когда Джейсон Дил стоял перед машиной, он заметил, что новая катушка с запросами по снабжению уже была готова. Ему предстояло собрать заказ и доставить его. "Я словно мальчик на посылках", подумал он. "Да, я бегаю за него в магазины, осознал Дил. Он не может выйти сам, заточённый здесь. Поэтому отправляюсь я и возвращаюсь с еженедельными покупками в лавке. Разве что в его случае мы не доставляем пиццу. Практически всё остальное, но не её". Финансовые расходы на содержание Вулкана-3 были грандиозными. Часть программы налогообложения, осуществлявшаяся Юнити по всему миру, уходила на это. По последним оценкам, доля Вулкана-3 в этих налогах доходила до 43%. А остальное, отстранённо подумал Дил, уходит на школы, дороги, больницы, пожарные части и полицию, то есть менее важные человеческие потребности. Пол завибрировал под его ногами. Это был самый нижний уровень, что построили инженеры, однако внизу под ним постоянно что-то происходило. Дил чувствовал подобные вибрации раньше. Что находилось там внизу? Точно не земля, точно не инертная почва. Энергия, трубопроводы, кабели, трансформаторы, какие-то аппараты и механизмы. Он мысленно представлял эту неустанную деятельность. тележки подвозящие припасы и вывозящие отходы, зажигающийся и гаснущий свет, щёлкающий реле, охлаждающиеся и вновь нагревающиеся переключатели, замена изношенных деталей и изобретение новых, улучшенный дизайн, сменяющий устаревший. И как далеко это всё могло простираться? На мили? А может быть, были уровни и под тем, что транслировал вибрацию его подошвам? А может быть, Они шли вниз и вниз до бесконечности. Вулкан 3 зафиксировал его появление. По огромному невыразительному металлическому лицу машины пробежал сигнал узнавания, лента подвижных букв, что быстро появлялись и тут же исчезали. Джейсон Дил должен был сразу же улавливать слова, второй возможности не было. Машина не делала скидку на человеческое тугодумие. Завершено ли исследование по образовательному уклону?» «Почти», — ответил Дил. «Еще несколько дней». Как всегда, общаясь с «Вулканом-3», он испытывал глубокое внутреннее неприятие. Оно замедляло его реакцию, гирей у ног висело на его мыслях и способностях. В присутствии компьютера он буквально чувствовал, что глупеет. И он всегда давал короткие ответы. «Так было легче». И всегда ли, что только первые слова зажигались в воздухе над его головой, его тянуло уйти. Он уже сейчас мечтал об этом. Но это было его работой уединение с вулканом 3. Кто-то должен был выполнять эту работу. Какой-то человек должен был стоять на этом месте. Он никогда не испытывал такого ощущения перед вулканом 2. Появились новые слова, бело-голубой молнией вспыхнув во влажном воздухе, «Результаты нужны мне немедленно. Они появятся сразу же, как только отдел подготовки данных закончит переводить их в нужную форму». Вулкан-3 проявлял… Самым верным словом, подумал Дил, будет возбуждение. Энергонесущие шины затлели красным. От этого, кстати, и возникло название серии компьютеров. Рокочущий звук и неяркие вспышки красного напомнили ее создателю, Натаниэлю Гринстриту, о древней кузнице богов, о храмом бога, что в далёком прошлом выковал молнии для Юпитера. Какой-то из элементов функционирует неправильно. Фиксируется значительный сдвиг в ориентации определённых социальных слоёв, который невозможно объяснить на основе доступных мне данных. Готовится переустройство социальной пирамиды в ответ на некие неизвестные мне историко-динамические факторы. Если мне придётся с этим работать, Я обязан знать больше. Робкое щупальце тревоги коснулось Джейсона Дила. Что заподозрил Вулкан-3? Все данные предоставляются так быстро, как это возможно. Я наблюдаю подготовку к решительному расколу общества. Обеспечьте готовность результатов исследования по образовательному уклону. Мне потребуются все релевантные факты. После паузы Вулкан-3 добавил: Я ощущаю быстро надвигающийся кризис. Какого рода? нервно спросил Дил. Идеологический. Вот-вот будет провозглашена новая концепция гештальт, вытекающий из опыта нижних слоёв общества, отражающий их неудовлетворённость. Неудовлетворённость? Чем же? По сути своей, массы отвергают саму идею стабильности. Главное здесь в том, что люди, не владеющие достаточной собственностью, чтобы за неё крепко держаться, более озабочены выгодой, чем безопасностью. Для них общество представляет собой поле боя, структуру, в которой они надеются подняться к более высокому социальному статусу. Я понимаю, послушно отозвался Дил. Рационально управляемое и стабильное общество, такое как наше, отвергает их стремление, но в быстро меняющемся нестабильном обществе нижние слои получают неплохой шанс захватить власть. Строго говоря, эти люди — искатели приключений, воспринимающие жизнь как азартную игру, игру, а не работу, в которой можно выиграть повышение социального статуса. «Интересно», — сказал Дилл. Следовательно, главную роль для них играет концепция удачи. Тем, кто наверху, просто повезло. Тем же, но Вулкан 3 не интересовали его дополнения. Речь машины уже продолжалась. Неудовлетворённость масс таким образом основана не на экономических лишениях, но на чувстве неэффективности. Основной их целью является вовсе не повышение жизненного стандарта, а увеличение социальной значимости. Благодаря своей эмоциональной ориентации они поднимаются и начинают действовать, лишь только харизматичный лидер сумеет объединить их в действующее целое из хаотичной массы несформированных элементов. Дел не нашлось, что на это ответить. Было очевидно, что Вулкан 3 тщательно проработал всю доступную информацию и пришёл к неутешительным выводам. Это, конечно, было сильной стороной машины. Собственно, она и задумывалась как идеальное устройство для выполнения процессов дедуктивных и индуктивных рассуждений. Компьютер бесстрастно следовал в рассуждениях шаг за шагом и неизбежно приходил к верным выводам, какими бы они ни были. Не имея прямых собственных знаний ни в каком виде, Вулкан 3 мог вычислить, исходя из общих исторических принципов, развивающиеся в современном мире социальные конфликты. Он мог выстроить образ ситуации, с которой сталкивался средний человек, просыпаясь утром и неохотно встречая новый день. Находясь здесь, «Вулкан-3», используя непрямые и неполные данные, представлял себе вещи во всей их полноте и реальности. Пот выступил на лбу Дила. Перед ним был разум, превосходящий любой человеческий и даже любой группы людей. Перед ним было доказательство – невероятных способностей компьютера, подтверждение догадки Грин-стрита. Машины не ограничатся тем, что будет выполнять работу человека быстрее его. «Вулкан-3» совершенно очевидно делал то, что человек не смог бы сделать, дай ему, сколько угодно времени. Здесь, внизу, заточенный в мрачном подземелье, в постоянной и полной изоляции, человек неизбежно сошел бы с ума. потерял бы любую связь с миром, не представлял бы себе, что творится снаружи. С течением времени он вырабатывал бы всё более и более отдалённую от реальности картину происходящего, всё более и более отдавался бы галлюцинациям. Но Вулкан 3 двигался ровно в противоположную сторону. В каком-то смысле он постепенно становился всё мудрее или, по крайней мере, более зрелым, если под этим понимать ясное, точное и полное представление о реальном положении вещей. «Представление», — осознал Дил, «которого никогда не имел и никогда не будет иметь ни один человек, ведь все люди субъективны». А этот гигант нет. Я потороплю сотрудников насчет исследования по образованию, про Барматалон. Что-нибудь еще требуется? Не поступил статистический отчет по сельской лингвистике. Почему так произошло? Им лично занимался ваш субкоординатор Артур Грейвс из Сан-Пи. Дил выругался про себя. Господи ты боже. Вулкан 3 ни разу не перепутал, не потерял, не прочёл неверно ни одной единицы данных из тех миллиардов, что ежедневно поглощал и откладывал в архив. Пет ранин, сказал Дил вслух, отчаянно подгоняя свой мозг. Его машина перевернулась на извилистой горной дороге в Колорадо. Кажется, Так, насколько я помню. Мне придется уточнить, проверить, но пусть его отчет закончит кто-то другой. Мне нужен этот отчет. Его состояние серьезное?» Дил замялся. «Честно говоря, врачи и сомневаются, что он выживет. Они говорят, почему так много людей Т-класса погибли за прошедший год. Мне нужно больше информации на этот счет. Согласно моей статистике...» По естественным причинам должно было умереть в пятеро меньше людей. Мы не учитываем какой-то крайне важный фактор. Мне нужно больше данных. Хорошо, проборчал Дил. Мы предоставим больше данных. Всё, что угодно. Я обдумываю созыв экстренного собрания совета контроля. Я на грани того, чтобы принять решение о кадровом вопросе и для этого опросить 11 региональных директоров персонально. Дилл каменил. Он пытался что-то сказать, но язык отказал ему. Он только и мог, что смотреть остановившимся взглядом на цепочку слов, а цепочка неумолимо двигалась дальше. Я не удовлетворен тем, как поступают данные. Возможно, я потребую вашего отстранения и создания совершенно новой системы подачи данных. Дилл беззвучно открыл и закрыл рот, осознавая, что его трясёт Он сделал шаг назад от компьютера. Если больше ничего не нужно, выдавил он, то у меня ещё есть дела в Женеве. Всё, чего он сейчас хотел, оказаться подальше от этой ситуации, подальше от этого зала. Больше ничего. Вы можете идти. Дил вышел из зала так быстро, как только это было возможно, затем поднялся на скоростном лифте на поверхность. Вокруг него засуетились охранники с проверкой. Он едва замечал их. Что за переживания, подумал он. Что за испытания? Психологи из Атланты, ха, да они ничто в сравнении с тем, с чем мне приходится сталкиваться каждый день. Боже, как же я ненавижу эту машину, подумал он. Его всё ещё потряхивало, сердце бешено стучало, он никак не мог отдышаться и какое-то время сидел на кожаной кушетке внешней террасы, приходя в себя. Обратившись к одному из служащих, он попросил, «Принесите, пожалуйста, бокал чего-нибудь подкрепляющего. Что у вас найдется, все равно чего». Вскоре в его руке оказался высокий бокал из зеленого стекла. Дила прокинул его залпом и почувствовал себя чуть лучше. Служащий стоял рядом, ожидая оплаты, осознал он. Мужчина держал поднос и счет. «Семьдесят пять центов, сэр. Это просто добило его». Его пост исполнительного директора не освобождал от таких неудобств, и ему пришлось выискивать в кармане мелочь. А тем временем, подумал Дил, будущее всего нашего общества лежит на моих плечах, а я тут ищу 75 центов для этого идиота. Мне надо наплевать на них всех, пусть их разорвет в клочки. Мне пора сдаться. Уильям Барис слегка расслабился, когда такси с ним и Рэйчел Пит въехало в старую часть города, тёмную и перенаселённую. На тротуарах лениво стояли кучки пожилых мужчин в потрёпанных костюмах и не слишком новых шляпах. Подростки бездельничали у витрин магазинов. Большинство витрин, заметил Барис, были снабжены металлическими решётками для защиты от воров. В переулках кучами валялся мусор. Вы не против того, что мы едем сюда, спросил он сидящую рядом женщину. Или район слишком уж неприятный. Рэтчел сняла своё пальто и перекинула его через руку. На ней была хлопковая рубашка с коротким рукавом, видимо, та, которую она носила на момент ареста. Барису показалось, что это скорее домашняя одежда. Ещё он заметил, что её горло испачкано словно бы полосами пыли, и её лицо было усталым и бледным. Осанка вялой. "Да, вы знаете, мне город понравился", не сразу ответила она. "Даже этот район, а я здесь и остановилась, когда они меня выпустили". "Барис спросил: "Они хоть дали вам время собраться? Вы хоть какую-то одежду с собой успели взять?" "Нет, ничего. А как с деньгами?" "О, они были очень добры", в её голосе прозвучала усталая ирония. "Нет, никаких денег с собой взять они мне не дали". просто запихали в корабли и вылетели в Европу. Но перед тем, как отпустить меня, они позволили снять с пенсии моего мужа достаточно денег, чтобы я смогла вернуться домой. Она обернулась к нему и объяснила подробней. Видите ли, из-за бюрократических проволочек пенсия начнёт поступать лишь через несколько месяцев. Так что они оказали мне большую любезность. Барис промолчал. Как вы считаете, спросила Рейчел. Я испытываю обиду за то, как Юнити поступила со мной. Да, ответил он. И вы правы, сказала Рэйчел. Тем временем такси начало притормаживать у входа в древнее кирпичное здание отеля. Драные тенты прикрывали от солнца первый этаж. В некотором ужасе от вида отеля Бонд Баррис спросил: "Это место точно подойдёт?" "Да, сказала Рэйчел. Я вообще-то именно сюда и планировала. Хотела вас сюда привести." Такси остановилось, дверь распахнулась. Рассчитываясь за поездку, Баррис подумал, «Может, не стоит позволять такси решать за меня? Может быть, лучше сесть обратно и поехать дальше?» Обернувшись, он взглянул на отель. Рэй Челпит уже поднималась по ступенькам. Было слишком поздно. В дверях появился какой-то мужчина. Руки он держал в карманах. Темное, неопрятного вида пальто, кепка натянута низко на лоб. Мужчина бросил на Рэтчел взгляд и что-то сказал ей. Борис тут же бросился по ступеням за ней, подхватил её под руку, встав между ней и незнакомцем. Поаккуратней, сказал он мужчине, нащупывая в нагрудном кармане лазерный карандаш. Медленно и спокойно тот ответил: Не волнуйтесь, мистер. Он смерил Бориса взглядом. Я вовсе не приставал к миссис Пит. Просто спросил, когда вы прибыли. Обойдя сзади Бориса и Рэтчел, он произнёс: Заходите в отель, директор. Наверху есть комната, где мы сможем поговорить. Нас там никто не побеспокоит. Вы выбрали хорошее место. Или точнее, с холодным ужасом подумал Барис, такси и Рэйчел Пит выбрали хорошее место. Он был беспомощен, чувствовал, что в спину ему упёрся ствол оружия. Вы можете положиться на лицо духовного звания в этом вопросе. сказал мужчина непринуждённо, когда они пересекали мрачный и грязный холл отеля, двигаясь к лестнице. Лифт, как заметил Барис, был сломан, по крайней мере, так утверждала висящая на нём табличка. Хотя, возможно, вы и не смогли оценить исторический символ моего призвания. На лестнице мужчина остановился, огляделся вокруг и стащил с головы свою кепку. Его суровое загорелое лицо показалось Барису знакомым. С чуть искривлённый нос, будто сломанный однажды, да такой слом сросшийся неправильно. Очень короткая стрижка, придающая всему лицу мужчины ауру жёсткого аскетизма. Это отец Филдс, представила его Рэтчел. Мужчина улыбнулся, и Барис заметил его неровные массивные зубы. Да, на фото этого не было, подумал Барис, и волевого подбородка. Фото лишь намекало. но не позволяло увидеть истинный масштаб этого человека. В каком-то отношении отец Филц больше напоминал крепкого и закалённого кулачного бойца, чем проповедника. Барис, впервые столкнувшись с ним лицом к лицу, испытал полный, всепоглощающий страх. Он боялся этого человека так, как совершенно точно никого и никогда в жизни не боялся. Они двинулись вверх по лестнице, Рэйчел возглавляла процессию.